Глава двенадцатая. Малика. Что случилось с моим запахом? Это что с вашим запахом, господин д и а м а н т Я и в прошлый раз отметила приятный аромат мужчины, но теперь он окутывал меня обволакивающей пеленой, пробуждая в мыслях будоражащие образы. Никогда прежде мне не приходилось испытывать ничего подобного, потому я терялась, не зная, как себя вести. И будто в насмешку он набросил свой пиджак мне на плечи, а сам склонился ко мне, приблизился настолько, что можно было уткнуться носом в его шею и вдыхать, долго вдыхать этот невероятный запах. Даже не представляю, как себя сдержала. Наверное, это эффект ошеломления. Малика позвал е р н а р д сузив серебристые глаза, в которых плескались раздражение и... Самый настоящий голод. Тяжело сглотнув, я еще отступила от дракона, мучительно размышляя о том, как бы трусливо спрятаться за мощным телом Кайры, потому что сейчас я была слишком р а с т е р я н а чтобы противостоять этому мужчине. Что ты используешь? Нейтрализатор? Артефакт? Прорычал он еще сильнее, раздражаясь, кажется, на мое молчание. Красивая брошь. заметил, указав на украшение, прикрепленное к вороту туники. Конечно, в спортивной форме эта деталь была явно лишней, но я ничего не могла с собой поделать. Не представляла, как расстаться со своей драгоценностью. д а и к б р а с л е т тоже прикрепила, хотя меня жутко расстраивало, что я буквально в ы п р о с и л а его у дракона. Благо он подарил его без каких-либо условий. Даже обрадовался, что меня весьма удивило. С другой стороны, как по мне, делать подарки приятнее, чем их получать. Возможно, Рейнард так считает. Только чем я могу отплатить ему за такой дорогой браслет? Точнее, понятно, чего бы ему хотелось, но для меня такое неприемлемо. С другой стороны, решать брачную проблему придется. А сейчас, пока меня окутывал непередаваемо приятный аромат дракона, эта идея кажется соблазнительной. Да, это подарок. Бережно провела кончиками пальцев по броше. Покажешь? – спросила сощурив графитовые глаза. Да, – с запинкой ответила я и отстегнула брошь. Прислушавшись к себе, поняла, что не испытываю н е п р и я т и я потому отдала свое сокровище б е з о п а с к е и Не артефакт? – задумчиво произнес о н т о л и задавая вопрос. Толи утверждая, внимательно осмотрев брошь, он пригляделся ко мне, точнее осмотрел пространство над моей головой, может рассматривал ауру. Нет, обычное украшение. Камень драгоценный, его можно напитать силой, станет артефактом. Вряд ли такое мне по карману. Но я не стала это озвучивать, опасаясь, что слова прозвучат намеком. Я подумаю, заверила его, принимая обратно брошь. Коллекционируешь украшения, Малика? Это все твои сокровища? Все без запинки отозвалась я, лишь с запозданием, вспомнив о медальоне. Но он не сокровище, защита, удавка, связь с прошлым. «А б р о ш ь тебе кто подарил? Один хороший человек. Не он ли подсказал тебе пользоваться нейтрализатором? Поинтересовался Рейнард, делая тягучий шаг ко мне. Вы проявляли неуместный интерес к моему запаху. Я решила облегчить вам жизнь. Упрямо скинула подбородок. Твердые губы мужчины дрогнули в кривой усмешке, а вот глаза опасно потемнели. Мне даже показалось, что на его щеках мелькнули очертания твердых светлых чешуек. Ты очень плохо знаешь драконов. Напротив, я взбешен, хмыкнул он. На самом деле взбешенным он не выглядел. Потому оставалось гадать, преувеличивает он или обладает столь высоким самоконтролем. Я не знаю, как себя вести. Меня пугает ваше внимание, призналась честно. Вижу, кивнул он п о м р а ч н е в и лицом. Но разве я настаиваю? Не знаю, отозвалась я задумчиво. Кстати, что вы здесь делаете? Кое-что выяснял. Рейнард мрачно усмехнулся, но сразу же отвернулся к д н е н н и к у где возле двери сидела Кайра. Виверна недовольно била хвостом по полу с подозрением, следя за драконом. Почему ты не летаешь с остальными? Задал он вопрос, внезапно меняя тему разговора. Кайра больна, сегодня плохо себя чувствует. А в чем причина недуга? Пока пытаемся понять. Может спросить у нее? предложил Алмазный, хитро улыбнувшись. Разве это возможно? искренне удивилась я. в п о л н е я попрошу помощи у одной девушки. Свяжусь с тобой, если она согласится. У тебя есть кристалл связи? Нет, мотнула я головой. Нужно завести. И эта девушка сможет помочь? Поинтересовалась я с надеждой. Новое лекарство хоть и помогало, но не способствовало выздоровлению, скорее поддерживало силы виверны. Лилиана и Исма предполагали, что в ее рацион нужно добавить какой-то важный элемент. Только пары больше столетия находятся на грани вымирания, от чего мало изучены, потому нам неткуда почерпнуть о них больше знаний. Посмотрим, пожал он плечами, вновь оборачиваясь ко мне. Но на этот раз я кое о чем попрошу. И о чем же? С подозрением уточнила я. Ужин со мной, перед которым ты не будешь пользоваться нейтрализатором, господин д и а м а н т Вы преподаватель, а я студентка. Это неприемлемо. А разве я тебя к чему-то склоняю? Лукаво улыбнулся дракон. И в этот момент я ощутила себя дичью, вокруг которой нарезает круги опасный хищник, постепенно сокращая расстояние. Нет, но вот и договорились, Малика. Неудобно, конечно, что у тебя нет кристала. л Было бы проще договориться о встрече. Но это мы исправим. Вы всегда такой. Какой? Улыбка на губах дракона стала шире, а в серебристых глазах вспыхнули задорные нотки. Наглый! Буркнула я зло. Интересно, как он отнесется к тому, чтобы я его обрызгала нейтрализатором? А то его запах мешает мне соображать. Ты сомневаешься и выдумываешь лишнее. Для меня этого достаточно, чтобы принять решение за двоих, пояснил он, передавая мне куртку, а сам приблизился вплотную, чтобы забрать свой пиджак. Как только мягкая ткань соскользнула с плеч, стала з я б к а и я и рационально р п о ч у в с т в о в а л а уязвимость. Быстро подняв повыше браслет, я спрятал а за ним метку. Правда, Рейнард ее снова не заметил. Будто совсем не видел, что весьма странно. Я передам тебе кристалл, чтобы ты могла договориться об осмотре п а р п а р ы а потом обсудим ужин. Кажется, его настроение улучшилось, потому что голос звучал вполне миролюбиво. Рейнард быстро надел пиджак и, наконец, отступил от меня. Дышать легче не стало. Его запах будто впитался в мою одежду и наверняка будет преследовать весь день. До скорой встречи, Малика. Серебряные глаза просияли предвкушением, прежде чем он отвернулся. Я ничего не ответила, так и стояла на месте, провожая широкую спину диаманта взглядом, пока он не скрылся из вида. Постепенно становилось легче. Тыдные образы начали покидать мысли, позволяя в полной мере осознать последствия этого короткого разговора. Рейнард обещал помочь Кайре. Но в обмен я согласилась на ужин с ним, на который приду без нейтрализатора. Вот только странная реакция на его запах дезориентировала. Это совершенно ненормально и даже пугающе. Провести целый вечер в окружении его аромата, как выдержать? И что все круги хаоса со мной происходят? Рассерженно выдохнув через нос, я протопала к дневнику Кайры и вошла внутрь. Моя чешуйчатая ревнивица сразу обвела меня крыльями и начала обнюхивать недовольно фыркая. Похоже, запах дракона вызывал в ней совсем другие чувства. Виверна злобно проворачивала, когда шершавый нос добрался до браслета. Красивый, правда? Я провела кончиками пальцев по изящному узору, несколько раз провернула на запястье украшения, пока не заметила кое-что странное. Замок отсутствовал, украшение не снималось. На следующее утро проснулась в ужасном расположении духа. Вчера вечером в купальне о б н а р у ж и л о с ь что медальон снова стал невидимым. Наверное, я около получаса стояла в кабинке под потоками воды, пытаясь осознать, что прошлое вернулось, и ругала себя за то, что продолжала носить украшение. И в какой-то момент рванула цепь так сильно, что она вдруг порвалась в том самом месте, где была повреждена при ограблении. В ходе исследований стало понятно, что цепь восстанавливается сама, и тогда артефакт становится невидимым. Изрядно п о н е р в н и ч а в я выяснила, что вернулось прежнее свойство украшения, но теперь его можно было снять. Вопрос с избавлением от брачной метки стал еще более насущным. Я хотела скорее избавиться от всего, что меня тяготит. Правда, способ избавления тяготил не меньше, но появились и другие поводы для беспокойства: новое неснимающееся украшение, странная тяга к драгоценностям и реакция на запах Рейнарда. Если первое, скорее всего, свойство браслета, о котором меня не предупредила Алмазный, то объяснить второе и третье не получалось при всем желании. Разве что предположение Эриэль верно? Я не чистокровный человек. Только как это проверить? Утренние сборы прошли почти обыденно. Я удивительно быстро привыкла к новому месту и влилась в жизнь академии. За прошедшие выходные и неполную учебную неделю мы успели посетить несколько лекций по з н а к о м ы м общеобразовательным предметам и тренировки отряда. Правда, полетать удалось только один раз. Кайра снова плохо себя чувствовала. Зато теперь в расписании значились новые интересные предметы, а именно сегодня теория защиты от враждебных заклинаний. Только вчера я ожидала начала лекции с энтузиазмом, а сегодня была расстроена появлением новых тайн в моей жизни. Занятие должно было пройти в тренировочном зале башни воинов. Мы впервые попали в это здание, потому брели по коридору, азадачно оглядываясь. Только Айка с ничего вокруг не замечал, раздумывая о том, как устроить следующую встречу с Эриэль. А давай ты что-нибудь повредишь, предложил он. Сломай заранее ногу и упади перед ней в коридоре, со смешком посоветовала я. А эта идея? Я пошутила. Просто подари ей цветок. Девушки любят подарки. Пробормотала я, погладив браслет сквозь ткань куртки. Хоть пара и была посвящена теории, но предполагалась спортивная форма одежды. несмотря на внезапное свойство украшения, я в с е не могла на него налюбоваться. Правда, все равно намеревалась потребовать у алмазного его снять. Мне хватает неснимаемых украшений в коллекции. Помимо явки в спортивной форме нам надлежало получить у коменданта и принести на занятие боевой кнут. Мы как раз начали работать с ним позавчера на основах применения оружия в бою, где я хоть и не б л и с т а л а но п о к а з а л а сносный результат. К сожалению, в этом плане Австрия и Канада оказались различны. В интернате нас обучали бою с огнестрельным оружием и приборами перехвата, а не с кнутом, мечом и арбалетом. Правда, с первым мне удалось сладить, что несомненно успокаивало. Наша группа по одному прошла в двойные двери. И мы оказались в просторном зале, на полу которого были н а ч е р т а н ы странные узоры и письмена. Вдоль стен расположились разнообразные спортивные снаряды. Но, судя по всему, они не понадобятся на сегодняшней лекции. Только обстановка потеряла значение, как только я увидела Рейнарда. Он общался с Райдером, и дракон и темный эльф предстали в черных спортивных одеяниях. Я с кристальной ясностью осознала, что Алмазный зашел на пару не для праздного любопытства. м а л и к а ты чего застыла? Раздалось за спиной. Опомнившись, я ускорилась и поспешила за одногруппниками, которые выстраивались шеренгой напротив адептов в бордовой спортивной форме. Первый курс боевых магов. На нас они поглядывали с превосходством. А один парень... Зеленоглазый б р ю н е т оценив меня с ног до головы, еще и тихо присвистнул и что-то сказал на ухо соседу, указывая кивком головы на меня. Само собой я этот момент полностью проигнорировала, тем более что у меня был другой повод для беспокойства: чешуйчатый, наглый и вкуснопахнущий. Стараясь не обращать внимания на наглецов и дракона, я продолжила рассматривать адептов боевого факультета, пока мой взгляд не остановился на одном. Он оказался невероятно похож на Рейнарда: серые глаза, пепельные волосы, светлая кожа. Разве что ввиду возраста фигура еще не обрела той же мощи? Айкос, он тоже из алмазных. Еле шевеля губами, спросила у друга, приблизившись к нему почти вплотную. А, судя по всему, да. Примечательная внешность. Представители побочных веток отличаются от основной. Так что это точно алмазный дракон. Надо же, пробормотала я вновь взглянув на судя по всему младшего брата Рейнарда. Тот как будто понял, что речь идет о нем. Улыбнулся правым краешком губ и подмигнул мне серебристым глазом. Раз все здесь, начнем, объявил Райдер, и адепты затихли. Название дисциплины говорит само за себя, но программа расширенная, рассчитана на весь курс обучения. В ней почерпнут много полезного как боевые маги, так и всадники. Независимо от наличия магического дара. Здесь мы будем изучать общепринятые алгоритмы творения заклинаний, научимся предугадывать шаги противника и своевременно оказывать противодействие. Стоило эльфу сделать паузу, как послышались шепотки, и если всадники в большинстве своем были возбуждены предстоящим занятием. То многие боевые маги, похоже, относились скептически к новой дисциплине. Рекомендую отбросить прочь недоверие, заговорил Рейнард, став возле коллеги. На передовой вы не раз столкнётесь с ситуацией, когда магия будет бесполезна в бою, а правильный набор артефактов может перевесить чашу весов против вашей победы, даже при колоссальном уровне резерва. Например, я лично столкнулся с магом, против магии которого пришлось идти кулаками, а не родовыми заклинаниями. Думаю, вы осознаете уровень силы плетения алмазного рода. Род д и а м а н т специализируется в боевых техниках. Шепотом пояснил мне Айка, с в ответ натычок в бок. Кто же это был? Задал вопрос особо любопытный боевик. Дело, к сожалению, засекречено. Могу разве что сказать, что артефакты происходят не из Астре. Но если вы считаете, что это единичный случай, то ошибаетесь. Подхватил Райдер взмахом руки, пресекая следующие вопросы. Мужчины идеально дополняли друг друга во время вступления, потому я не удержалась от следующего вопроса. А давно диамант преподает? Поинтересовалась у друга. Не знаю, слышу об этом впервые, но по крайней мере теперь понятно, что з а д е л а у Алмаззного были в Академии. А то я по наивности предполагала, что вчера он специально искал меня. В черных землях встречаются создания, способные мастерски отражать враждебные заклинания, блокировать резерв. и использовать все стихийные элементы для атак против таких тварей вам придется обнажать мечи и действовать слаженной командой черные земли обширная территория на границе с инферно даже в далеком крандайте слышали о появляющихся там из-за столкновения р а з н о н а п р а в л е н н о й энергии двух магических источников монстрах И это, не считая натянутых отношений с соседями, одним из условий бесплатного обучения в академии является обязательная служба на границе, где д у б л е н с н а я армия Астри защищает мирные земли от опасных тварей и демонов. Однажды мне предстоит туда отправиться. Но давайте перейдем к практике. Улыбнулся Алмазный, взглянув на эльфа. Тот согласно кивнул, отзеркалив ему улыбку, и они прошли к одной из начертанных на полу круговых магиграмм. Только сейчас я осмотрела эту сеть узоров внимательно и отметила, что они повторяются через равное расстояние по всему полу помещения. Мужчины встали друг против друга, и как только заняли определенные круги на полу вокруг них, сформировался почти невидимый взгляду купол. Зримым на нем был только небольшой знак, пылающий за спинами каждого из мужчин. Метательные заклинания, независимо от мастерства заклинателя, всегда требуют создания определенной амплитуды движения. Для их активации нужен минимум времени, но они не поддаются контролю. Алмазный взмахнул рукой, создавая в ладони огненный шар. Магический снаряд полетел в сторону Райдера. Эльф незначительно отклонился, и шар, пролетев в д е с я т к и сантиметров от его плеча, рассеялся, окупол за его спиной. После чего преподаватель присел на колено, направляя вдоль пола удар боевого кнута. Движения его были с т р е м и т е л ь н ы но Рейнард вовремя подскочил на месте, и гибкая кожаная змея... лишь пронеслась под его ногами, не успев даже ужалить. Спружинив коленями инерцию и н е р ц и ю и приземления, дракон выпрямился, приняв боевую стойку. При наших встречах он п р е д с т а в а л в деловых костюмах, потому я была весьма удивлена, увидев его в подобной роли. Сбалансированность движений и излучаемая им уверенность выдавали в нем опытного воина. Сегодня ознакомительное занятие. объявил Райдер выпрямляясь. Мы понаблюдаем, к а к о в о в ы в в з а и м о д е й с т в и и с другими адептами. В течение занятия мы будем тасовать пары. Заклинание простейшее, всем знакомо, да адепты. Алмазный взглянул на подобравшихся боевых магов. а с к н у т о м всадники занимаются недавно, и это своего рода освоение пройденного материала. внимательнее боевики. Лукаво улыбнулся темный эльф. Распределяемся на пары: один боевик, один всадник. Скомандовал р е й н а р д Он прошел к краю купола и коснулся знака на его поверхности, показывая нам, как происходит деактивация защиты. После недолгого замешательства адепты двинулись друг к другу. Ко мне сразу направился младше и алмазный, но раньше передо мной возник тот неприятный брюнет. Значит, ты и есть первокурсница, которая сразу попала к элитникам. Езвительно осведомился он, пробежавшись по моему телу сальным взглядом. Обо мне уже говорят. Равнодушно хмыкнув, я направилась к одной из магикграмм, пока их все не заняли. Парень был вынужден следовать за мной. А я спешила скорее избавиться от неприятного партнера. Мы встали на н а ч е р т а н н ы е круги. Как только вокруг нас засиял магический купол, парень поднял руку, создавая атакующее заклинание. А я каким-то шестым чувством осознала, что он использует намного больше магии, чем Рейнард при демонстрации. Решив не испытывать судьбу и скорость своей реакции, я ударила первой. Присела на колено, направляя кнут параллельно полу. Не скажу, что мне легко давалось управление новым оружием. Однако реакция у наглица оказалась плохая, или он считал, что я буду послушно ждать атаки, но он не успел отреагировать. Ремень обмотал щ и к о л о т к у парня. После чего я резко дернул о к н у т о в и щ е на себя, опрокидывая противника на пол. Ты чего творишь, ненормальная! Яростно воскликнул он, приподнявшись на локти с пола. Не ори, а вставай, разойдитесь, ваша пара непродуктивна. Раздался голос Райдера. Похоже, он наблюдал за этим коротким противостоянием. Адепты. Никто не сказал, что всадник должен стоять и ждать атаки. В этом и смысл занятия в умении вовремя оценить обстановку и применить правильную стратегию. Яростно сверкая глазами, парень освободил щ и к о л о т к у и поднялся на ноги. Я развернулась к деактивирующему з знаку, когда вдруг ощутила, как накалился браслет на запястье. Мое тело на краткую долю секунды окружил перламутровый барьер, когда почувствовался легкий толчок в спину и исчез. На ней защитный артефакт, прорычал парень обвиняющий, вновь обращая к нам взгляды всех присутствующих. Артефакты надлежало деактивировать, Малика принялся меня отчитывать Райдер, глядя сурово и с неодобрением. чтобы они не вступали в конфликт с тренировочным куполом. Я не знала, что это артефакт, призналась не хотя приподняв манжету куртки. О том, что волшебную защиту стоит отключить, тоже было сообщено заранее, потому перед парой я убрала медальон в сумку, а вот снять браслет не смогла. Правда и от броши не сумела отказаться, без нее мне физически не комфортно. Что значит не знала? Ко мне направился Рейнард, хмуро приглядываясь к подарку на моем запястье. Душу объяло замешательство наравне со страхом. Сейчас все узнают, что преподаватель подарил мне дорогой браслет. И все из-за этого наглеца. Удар вряд ли был сильным, ведь я ничего не почувствовала, кроме легкого толчка. Наверное, он хотел, чтобы я упала. Выглядело глупо, но в итоге все может обернуться весьма плачевно. Не скажу, что меня волновало чужое мнение, но эта история явно не пройдет спокойно. Кто-то начнет откровенно насмехаться, кто-то презирать меня, считая, что мое место на факультете получено по протекции Алмазного, и все это может перейти в неприятные п и к и р о в к и и даже открытое противостояние. р е й н а р д замер перед защитным барьером, опомнившись, я коснулась деактивирующего знака. И как только купол исчез, я снова ощутила потрясающий аромат дракона, а вместе с ним в мыслях о ж и л и совершенно неуместные образы. Он не снимается. Дыша через раз пояснила я, сосредоточившись на браслете и пожелая его снять. по советовал он приблизившись лишь на шаг. Алмазный продолжал внимательно изучать взглядом браслет и совершенно не смотрел на меня, будто и вовсе не считал мою личность интересной. Осознав, что он не собирается выдавать наше знакомство, я сосредоточилась на браслете, и о чудо на металлической поверхности появились очертания замка. Теперь я могла б е з п р е п я т с т в и й снять браслет, но не без сожаления. Это правило действует с большинством стандартных артефактов адептка. Сухо пояснил он мне. Спасибо. Пробормотала я по-прежнему, пытаясь дышать только ртом. Она не знала, что это артефакт. Рассмеялся кто-то. Его смех подхватили многие боевики и даже некоторые всадники. Тихо, грозно рыкнул Райдер. Смеяться над боевым товарищем постыдно, и это вместо того, чтобы помочь м а л и к е в затруднении, я не могу отвечать за чужой факультет. Но видеть подобное среди всадников мне неприятно. Многие п р е с т ы ж е н н о отвели взгляды, а кто-то даже тихо извинился. Возвращаемся к занятию, мрачно объявил р е й н а р д Смените партнеров, а с тобой мы поговорим после занятия. Если считаешь, что никто не заметил, очень зря. Бросил по бледневшему парню, прежде чем отвернуться. Все тренировочные м а г и г р а м ы были пока заняты, поэтому я пробежала к своей сумке, чтобы убрать браслет. Получалось, Рейнард подарил мне не просто украшение, а защитный артефакт. Насколько я знала, магические вещи стоят намного дороже. От мысли об огромной стоимости подарка настроение окончательно упало. Не говоря о том, что я, кажется, нажила врага и выставила себя дурой перед всем первым курсом всадников и боевиков. Привет. Приятный голос прервал ход г р у с т н ы х мыслей. Обернувшись, я столкнулась взглядом с серыми глазами младшего Алмазного. Пойдем следующими, спросил он, протягивая мне руку. Редклифф, Малика. Представилась я крепко пожимая его ладонь теплую и мазулистую. Похоже, он часто занимается с оружием. А еще я отметила, что от него тоже приятно пахнет. Не так у м о помрачительно сладко, как от Рейнарда, но мне было физически комфортно находиться рядом с ним. Пойдем, я занял очередь. Он кивком головы указал в сторону зала. а тебе многие говорят, поделился он, когда мы направились в указанном направлении. Меня взяли в элитный отряд благодаря моей подготовке. Я семь лет обучалась в полицейской школе. Я так подумал, заверил меня р э д к л и ф ф Эверфилл просто так такими приглашениями не разбрасывается. Жаль, что не все это понимают. Не обращая внимания на в и л м о н т а он придурок. Только дракон проснулся, на мозги давит. Махнул рукой м л а д ш и й Алмазный, и я нервно рассмеялась, наконец сбросив напряжение. К тому моменту, как мы подошли, освободилась магия грама, и мы приступили к тренировочному упражнению. С Редклиффом я ощущала себя комфортно. Он показал себя адекватным молодым человеком. Не было сомнений, что он не станет возмущаться из-за удачной атаки, но и не будет жалеть меня. Мы обменялись парой ударов и покинули поле довольные результатом. Отличная работа, похвалил Райдер, проходя мимо. У меня такой вопрос, странный, точнее два. Внезапно заявил Редклифф. Задавай, милостиво разрешила я. Видимо, опасаясь лишних слушателей, Алмазный приблизился ко мне почти вплотную и зашептал вопросы на ухо: Почему я не чувствую твоего запаха? И вы с Рейнардом знакомы? С чего ты взял? Удивилась я. Брат помог тебе с артефактом. А теперь смотрит на нас убийственным взглядом. Усмехнулся он. Больше всего на свете хотелось отыскать взглядом Рейнарда и убедиться в словах Ридклифа. Даже не знаю, как себя удержала. И что такого в помощи? Это такая редкость. Повернувшись к нему лицом, поинтересовалась я. В такой близости от собеседника можно было разглядеть задорную родинку на кончике его носа. Я знаю брата, он заботливый только с родными и немногочисленными друзьями. На это я не нашла, что ответить, и просто неопределенно пожала плечами. Помощь Рейнарда пришлась, кстати, но я не задумывалась, что такое поведение для него нетипично. А что насчет запаха? продолжил расспрос Алмазный. Это секрет, п р о в о р ч а л а я, взглянув на него с прищуром. Клянусь, что она останется между нами. Он взмахнул руками, создавая уже знакомое мне после общения с Эриэль заклинание обета молчания. Нейтрализатор. С тяжелым вздохом призналась я. И зачем? Удивился он. р э д к л и ф ф не разбрасываясь обетами молчания, раздался недовольный голос Рейнарда за моей спиной. Обернувшись, я увидела и его самого. Кажется, р э д к л и ф преуменьшал по поводу убийственного взгляда. Ртутные глаза буквально пронзали нас к в о з ь д е в у ш к и т а к р ь я н о оберегают свои секреты. Непринужденно отозвался р э д к л и ф в ответ на недовольство брата. Занятие еще не завершилось. Возвращайтесь к работе, сухо потребовал он. Есть. Родклифф вытянулся по стронке, не став спорить с братом. Переглянувшись, мы одними взглядами попрощались и двинулись на поиски новых партнеров для о знакомительного спарринга. Я как раз проходил а мимо поля, за которым тренировался мой дальнноухий сосед, когда он, не сумев увернуться от о г н е н н о г о шара, упал на пол. Нога! Охнул он, схватившись за лодыжку. Мне нужен лекарь, и совершенно не к месту, б л а ж е н н о у л ы б н у л с я Его партнер снял барьер, позволяя приблизиться преподавателям. Райдер присел возле э л ь ф а н а к о л е н о и коснулся его ноги, направляя знакомое мне заклинание диагностики. Вывих, констатировал Райдер. Кто проводит айкосовлазарет? Я провожу. Сразу отозвалась, подходя ближе. Идите, кивнул темный эльф. Я помогла Айкосу подняться и перекинув его руку через плечи повела к открытому р е й н а р д а м порталу. Я такой неуклюжий, грустно пробормотал мой сосед, когда мы оказались перед входом в башню лекарей. Не говори глупости, с каждым бывает. Ты же видела меня на п о л и г о н е Да, чего не отнять? Айка сумудрялся с п о т е к а ь и е и падать на ровном месте, но при этом мастерски преодолевать мудрёные препятствия, оставалось непонятным. Везение это или результат максимального сосредоточения на цели? Мы вошли в здание и п о б р е л и в сторону расположенного на первом этаже лазарета. В нос сразу ударили запахи трав и лекарств. Вдоль стен. Расположились огороженные ширмами к о й к и За находящимся в центре помещения столом что-то внимательно читала молодая девушка в салатовой врачебной форме. На к о й к у его сразу спохватилась она. Не нужно лишний раз напрягать ногу. И Эриэль нет, уныло протянул а й к о с Не б е з у х о Ничего, скоро появится. Попыталась я его подбодрить. Похоже, мой милый друг всерьез увлекся преподавателем, а я была абсолютно неопытна в любовных делах, чтобы хоть в чем-то помочь или дать дельный совет. Сама бы я на его месте сосредоточилась на учебе, но ведь у меня не получается. Вскоре предстоит у ж и наедине н с Алмазным, и я боюсь представить, во что выльется этот вечер. Вдруг он начнет ко мне приставать. или я к нему, что еще хуже. Девушка в ы п р а в и л а вывих, обработала ногу Айкаса и оставила его в л а з а р е т е до вечера. Пока проходил осмотр, прозвенел звонок на перерыв. Следующим значилось занятие основы рукопашного боя, которое должно было пройти на полигоне всадников. Я приду после обеда, пообещала, похлопав друга по перебинтованной ноге. Удачи на занятиях! Кисло улыбнулся он. Покинув башню л е к а р я я поспешила к полигону и успела присоединиться к одногруппникам к самом у началу занятия. Добрый день, адепты! Перед нашей ровной шеренгой появилась невысокая девушка с собранными в тугой пучок каштановыми волосами. Свободное одеяние по моде крандайта подчеркивало стройную жилистую фигуру. Валых глазах сверкали задорные искры, но красивое лицо оставалось бесстрастным. Меня зовут Верана Эль Руберим. Я научу вас технике рукопашного боя. Хорошо поставленным голосом произнесла она. Легкий акцент окончательно у в е р и л меня в том, что новая преподавательница не один год провела в з н о й н н о м Крандайте. И как оказалось, она принадлежала роду рубиновых, который входил в совет. Перед началом занятия прошу отключить в артефактах защиту от физического урона. Точно, я ведь так и не забрала свою сумку, а в ней остались браслет и медальон. Надеюсь, с ними ничего не случится. Распределяемся по полю. Скомандовала Верана, вырывая меня из панических мыслей. Чтобы успокоиться, я погладила кончиками пальцев брошь и п о б р е л а выполнять приказ. Ничего, сразу после занятий побегу в башню воина вза сумкой.